Часть 8 «Он будет через минуту», — сказала женщина за стойкой регистрации. Трикстер кивнул. «Если вы хотите присесть...» Женщина не договорила. «Лучше постою. Как вам будет угодно. Можно закурить?» «Нет. Если открыть окно...» Женщина за стойкой нахмурилась. «Мой работодатель очень строгий. Я наслышан. Если вы оставите здесь сигаретный бычок, или помещение пропахнет дымом после вашего ухода, он будет недоволен. Я понимаю. своей жизнью отвечать вам, добавила она. Трикстер подошёл к окну, нашёл замок и распахнул его. Облокотившись на раму, он высунул снаружи, вытащил сигарету и зажёг её, следя за тем, чтобы держать её и выдыхать дым за пределы помещения. Над ним простиралось небо Бостона, вдали виднелось океанское побережье. За прошедший год и три месяца он заметил немало между этим миром и родиной. Отличия не были явными, не бросались в глаза, но он не мог не отметить, что все свежие постройки были здесь гораздо прочнее. Здания особо укрепленные, опоры толще, будто конструктор всегда учитывал возможность катастрофы. В то же самое время окна чаще всего делали больше, во многих домах они были от пола до потолка, чтобы лучше видеть окружающее пространство. Как же говорил Аджесс, этот мир был величественным. Он был удивительным в полном смысле этого слова, он был круче во многих отношениях, Образно говоря, вершины были выше, долина ниже, произведения искусства более искусными, а крайности более... крайними. Не сказать, чтобы это было хорошо. Сделайте гору в два раза выше, а пропасти в два раза глубже, и всё начнёт рушиться. Он скучал по дому, но с каждым днём, с каждой недели ему казалось, что дом всё дальше и дальше от него. «Баланс, готов встретиться с вами, Трикстер!» Трикстер кивнул, затушил сигарету о внешнюю сторону рамы, выбросил её через карниз, а затем закрыл окно и защелкнул замок, прежде чем зайти в кабинет. Шляпы он тоже снял. Суперзлодеи были странными. У каждого свои правила, своя эстетика, разные цели. У каждого из них, включая его самого, были какие-то свои проблемы. Баланс был не самой влиятельной фигурой в Бостоне. Вот почему Трикстер пришел к нему. Он даже не был похож на суперзлодея. Скорее на директора корпорации... Только узорчатая маска с завивающимися перекрывающими друг друга полосами тёмного металла с серебристым отливом отличала его от простого делового человека. Волосы были напомажены, с безукоризненным пробором, а белый костюм выглядел идеально чистым. Трикстер сомневался, что на серебряной булавке для галстука баланса хоть когда-нибудь был отпечаток пальца или тусклое пятно. Несмотря на внушительный вид, ростом баланс вряд ли был выше полутора метров. Со своей стороны Трикстер постарался вычистить костюм и аккуратно причесаться, Посещение нового города стало своеобразным ритуалом. Тому, кто пришёл в город, обычно необходимо было найти место для встречи. Почти в каждом городе с десятью или более суперзлодеями было такое. Нейтральная территория, где злодеи вели переговоры. Затем он находил нужных людей, платил им сколько-то денег из заработанного в предыдущем городе и узнавал от них необходимую информацию. Кто есть кто из местных, как они работают. И дальше уже действовал согласно полученным сведениям. О балансе его проинформировали очень тщательно. Трекстер правильно?» «Да». Трекстер выступил вперёд и протянул руку. Баланс пожал её, его рукопожитие было твёрдым. «Что я могу для вас сделать?» «Я соблюдаю формальности. Моя команда, как вы должно быть знаете, склонна к перемещению между разными местами. Мы путешествуем из города в город. Было бы некрасиво, пусть даже ненадолго, сесть на территории, принадлежащей местным, поэтому сначала я хотел спросить разрешения». «Понятно». «Если вы сочтёте возможным дать нам на это разрешение, то я хотел бы попросить вас позволить нам проворачивать небольшие дела. В основном кражи в мелких магазинах. Возможно, ограбление банка в пределах вашей территории». «Если я дам такое разрешение, Трикстер...» Баланс многозначительно поднял палец. «Это будет не бесплатно». Трикстер кивнул. «Я понимаю, и я не ожидаю от вас иного. Не так давно мы прошли через Ричмонд, Пейн, Балтимор и Филадельфию». В каждом городе мы платили скромный аванс тому, кто приютил нас на своей территории. Мы также предлагали 12 и 10 процентов соответственно от нашей общей выручки. Если вы позволите мне внести предложение, я полагаю, мы сможем отдать вам 10 тысяч долларов за проход на территорию и 14 процентов от всего, что нам удастся добыть. Мы задержимся всего на 10 дней. Так вы предлагаете мне 14 процентов, так как остальным предлагали меньше. И думаете, что мне это польстит? Да. Кроме того, здесь мы задержимся немного дольше. Мы изучили информацию, и на вашей территории в Чарльстауне героев не так уж много. Мы сможем заработать больше. Не думайте, что я не проверю указанные вами числа? Баланс стилизованной авторучкой сделал запись в блокноте. Трикстер не мог с уверенностью утверждать, но на первый взгляд бумага казалась нелинованной. Однако Баланс выписывал строки текста с особой четтельностью, аккуратным убористым, гладким почерком. Я не стал бы вас обманывать, сказал Трикстер. Это прямая дорога на кладбище. «А я бы предпочел остаться в живых». «Тут есть свои тонкости», — сказал Баланс. Он вытер кончик авторучки и с щелчком надел на неё колпачок. Ручка присоединилась к другим предметам на столе, разложенным с чрезвычайной аккуратностью, с точными расстояниями между ними и безукоризненными прямыми углами. Стол казался произведением искусства. Предметы были рассортированы по размерам и назначению в одном стиле с цветом и материалами, словно перетекавшими от предмета к предмету». Серебровое тёмно-вишневое дерево. Баланс опустил взгляд и поправил положение ручки на столе, а затем снова повернулся к Трикстеру. «Пятнадцать тысяч долларов и 15 процентов от выручки. Здесь мало героев, потому что они не нужны. Я сам поддерживаю порядок. И если на моей территории будут активно действовать и создавать беспорядки чужаки, это дорого мне обойдётся. Многовато. Мне необходимо обсудить это с товарищами по команде. Прежде чем вы это сделаете... «Я бы хотел озвучить альтернативное предложение. Вы же наёмники. Да. Я хотел бы нанять вас для одной задачи. Что нужно сделать? Мне бы хотелось, чтобы вы украли кое-какие вещи моего соперника. Я могу описать их вам и показать фотографии. Выполните мою просьбу. И я забуду об оплате за вход на мою территорию. Также я сокращу свою долю до скромных 10%. Что за соперник? Бласта. Технарь. Не настолько разрушительная личность, как кажется по его имени». «Я изучал информацию о нём. Имя бласта происходит от латинского слова, обозначающего почку, прорастание или семя. Технарь-ботаник выращивает ходячие разумные растения в гигантских стеклянных колбах». Баланс подтверждающий кивнул. «Да, технари заставляют повозиться. Технари, которые работают живым материалом, особенно. Они конструируют, учатся на предыдущих разработках и изделиях... Каждое последующее творение становится более сложным или изготавливается быстрее с помощью инструментов, которые они сами создают для своей работы и накапливают с течением времени. Если использовать аналогию, то представим, что Технар изобрела улучшенную горелку для сварки, она позволила ему создать улучшенную электродрель. И так далее. Если вы украдёте у бласты его инструменты, это отбросит его в работе на неделю и месяц назад. Если вы уничтожите какой-то из его проектов, я дам вам дополнительные привилегии. То же самое касается уничтожения компьютеров или чертежей. Опасно тревожить технаря в его убежище. О, так вы хотите за это больше, чем отмену вступительного взноса. Трикстер очень постарался быть дипломатичным. Я не хотел оскорбить вас, но если бы с Бласта было так легко справиться, я уверен, что вы бы уже давно это сделали. Согласен. Хм. Как вы уже, конечно, знаете, я созидатель. Не технарь, но я использую свою силу, чтобы создавать качественные товары. Я знаю. Я выплачу вам средние гонорары, сделаю комплект костюмов для вашей команды. В свободное время на следующей неделе постарайтесь определиться с тем, какие костюмы вы хотите. Приложите к записям газетные вырезки, распечатанные фотографии или ссылки на онлайн-изображения, которые понравятся каждому из вас. Совсем не обязательно это должны быть рисунки костюмов или одежды. Я встречусь с каждым из членов вашей команды, чтобы уяснить его предпочтения. Я могу гарантировать, что сделаю костюмы, которые понравятся всем вам. «И при этом вы привнесете в мир чуть больше порядка», — подумал Трикстер. Баланс был умником, и основная теория, ходившая про его способности, гласила, что чем сложнее проблема, стоявшая перед нём, тем умнее он становился. Его сила давала ему интуитивное понимание проблем группового мышления, политики и сложных моделей. Также благодаря ей он стал местным правителем, способным на разрушительные контратаки. Сила не давала ему тех же преимуществ в бою один на один, и он не мог так же эффективно разработать стратегию при прямом нападении. Вот почему, понял Трикстер, Баланс хотел, чтобы они атаковали Бласту самостоятельно. «Только четверым из нас нужны костюмы», — сказал Трикстер. «Ещё один может сам себе сделать костюм». «Всего четыре костюма? Хотя у вас семеро?» Интонации в голосе Баланса подчёркивали, что он знает кое-что, чего знать не должен. «Он знает, Прноэль». «Да, хотя нас семеро», — подтвердил Трикстер с напускным равнодушием. Дверь со стуком распахнулась, Трикстер напрягся, его сила была готова к действию ещё до того, как он увидел угрозу. Это была солнышко, за которой торопливо шла девушка со стойки регистрации. «Идиотка!» – подумал Трикстер. «Я же говорил тебе не высовываться!» «Трикстер!» – произнесла она, затем увидела Баланса. «Извините за вторжение!» «Мы договаривались о встрече с глазу на глаз!» – сказал Баланс, в голосе чувствовалось напряжение и негодование. Он обратился к девушке-секретарю. «Вы не предупредили её при входе?» «Я пыталась», — ответила девушка. «Но она всё равно вошла». «Чрезвычайная ситуация», — сказала солнышко. «Трикстерме, заткнись», — перебил он. И напряжение в его голосе в сочетании с интонациями баланса похоже натолкнули солнышко на мысли серьёзности ситуации. Она замолчала. «Она вообще-то не дура, чтобы вот так врываться. Значит, дела и вправду плохие». Но я всё равно ничего не смогу сделать, пока не разберусь тут с балансом. Сердце гулко стучало в груди. Подожди снаружи, солнышко. Наша встреча в самом разгаре. Если баланс это устроит, мы завершим дело быстро. Я предложу ему что-нибудь в качестве извинения, а затем я выйду, и мы сможем обсудить возникшую проблему. Солнышко попятилась к двери, повернулась и вышла Мои глубочайшие извинения, сэр, — прошептала секретарь. Она закрыла дверь. Баланс подошёл к окну за своим рабочим столом и задумчиво посмотрел вдаль. Трикстер терпеливо ждал, пока тот возьмёт себя в руки. Тянулись долгие секунды, и Трикстер не мог перестать перебирать в уме самые худшие варианты развития событий, которые заставили солнышко позабыть о здравом смысле и вороваться на приватную встречу суперзлодеев. «Я в своём роде оксимарон, Трикстер», — заметил Баланс, повернувшись к нему. Он тщательно выбирал слова, растягивая фразу, будто бы точно знал, что Трикстер торопится и хотел оказать на него давление. «Неужели? Видите ли, я имею дело со сложными вещами». Баланс дотронулся до своей маски. «И я преуспеваю в этой области, но если копнуть поглубже, я очень простой человек. Дома мы все очень простые, если смотреть глубже». Заметил Трикстер. «Так и есть. Я люблю порядок, Трикстер. Порядок означает, что всё находится на своих местах». Баланс дотронулся до стола, и на несколько сантиметров отодвинул свое кресло, чтобы оно оказалось в нужном положении. «И у каждого человека тоже есть свое место. Место вашего подчиненного было не здесь. Я понимаю. Я хочу загладить вино». «Естественно», — произнес баланс, он посмотрел вверх и встретился с Трикстером взглядом. «Я отменяю свое прежнее щедрое предложение. 15000 долларов окажется у меня в руках в ближайшие 24 часа. согласен сказал трикстер Прощайте деньги на карманные расходы. Вы выполните мою просьбу и не будете ждать за неё компенсации. Хорошо. Баланс приостановился, о чём-то задумавшись. Она, разумеется, должна будет умереть. Трикстер замер. Очень-очень не хотелось бы конфликтовать с этим мужиком. Давайте не будем судить так поспешно. В этом мире существует два типа людей, Трикстер. Некоторые из них вписываются в сложные хитросплетения механизма, называемого обществом, «Служат в нём винтиками, рычагами, шестерёнками, противовесами. Думаю, вы один из них. Вы мне сразу понравились. Даже ваша сила. Она основана на равновесии, не правда ли?» «Перемещает предметы с одного места на другое, но они остаются принципиально эквивалентны друг другу». «Хорошо сказано», — ответил Трикстер. его Маск кипел в поисках вариантов. «Как убедить этого безумца, что солнышко нужно оставить в покое?» Если он не сможет, то лучше всего будет прямо сейчас сразиться и убить Баланса, или подождать, пока он сможет собрать остальных. Баланс не стал бы приглашать его навстречу, если бы не принял меры предосторожности. Ловушки. Насколько знал Трикстер, тут была яма в полу и западни с дротиками в стенах. Баланс с помощью своей силы, и своего таланта к сложным устройствам мог запросто встроить подобные ловушки в свой дом и офис. Если бы он знал точно... Он мог бы использовать свою силу, рассчитать время и подготовить баланс вместо себя, чтобы тот попал в собственную ловушку, но, возможно, ловушки действуют совсем по-другому. Баланс продолжил говорить. «Другие работают не столь слаженно. Они выпадающие хаотичные элементы, которые отскакивают от каждой поверхности, разрушая всё, чего касаются. По моим наблюдениям, пирокинетики очень часто попадают в эту категорию. Можете мне поверить...» «Лучше вовремя устранить неупорядочный элемент, пока он не нанёс слишком большого ущерба». Трикстер не мог найти слов для ответа. «Думай, Клаус, думай!» «Какая жалость! Настолько юная девушка!» Баланс, казалось, был действительно расстроен. «Что если...» Начал Трикстер, и его мозг кипёл от напряжения. «Да? Что если я скажу вам, что она тоже привносит во вселенную порядок?» «Что в данном случае не она причина хаоса? Она такая же, как и мы...» но её подтолкнула другая сила. «Вы знаете не больше, чем я. Вы правы, но я знаю её. Ваш разум не объективен из-за того, что вы товарищи по команде. Я не вижу другого пути, кроме как приступить к решительным действиям. Вы Возьмёте на себя честь исправить ситуацию, или мне самому придётся это сделать. Я покажу, что я имею в виду. То есть она покажет. Неужели? Дайте мне только секунду, чтобы привести её. Может быть, немного времени на подготовку». 10 минут, Трикстер, и только потому, что вы мне понравились. 10 минут», — подтвердил Трикстер, — «и она придёт одна. Если она действительно личность, созидающая порядок, она покажет мне это сама». Трикстер кивнул, повернулся и спокойно вышел из кабинета, начиная мысленный отсчёт. В ту же секунду, как дверь закрылась, он кинулся к выходу, набегу, проверяя время на мобильном телефоне. «Нужно точно десять минут». Он поставил таймер, учитывая то время, которое ему потребовалось, чтобы покинуть кабинет. Вход, который вёл к личному кабинету баланса, располагался в узком переулке, и его не было видно с улицы. Там его ждала солнышко. «Трикстер, тут...» «Стой!» — сказал он, проверяя время на телефоне. Осталось семь минут. «Где твой телефон?» Она вытащила его из-за пояса. «Мы...» Он использовал свою силу, чтобы поменять её телефон на свой. «Нет, слушай внимательно!» «Ворвавшись на нашу встречу, ты привела в беспорядок мир невротичного перфекциониста-суперзлодея. И сейчас он серьёзно настроен тебя за это убить». «Что?» и «Это маленький человек, на которого работают очень серьёзные ребята. Возможно, мы сможем с ним разобраться, но это будет неприятная история. Так что я возьму твой телефон, позвоню кому-нибудь из наших, и они расскажут мне, что случилось. А тебе нужно исправить свою ошибку и сделать это через 6 минут и 23 секунды. Смотри на экран телефона». «Вот сколько тебе осталось. Иди в уборную, собери волосы, если нужно, намочи их. Причешись, но выгляди достойно. Лучше выглядеть аккуратно, чем красиво, поняла? Когда таймер дойдёт до нуля, ты войдёшь в его кабинет и покажешь ему что-нибудь из балета». «Балет? Краус, я не занималась им серьёзно уже два года». «Выбери движения, которые умеешь делать безукоризненно, а не те, которые красивей. Станцуй. Принеси глубокие извинения за вторжение, поклонись и уходи». Если заметишь хоть какой-то признак того, что он недоволен, или если ты явно налажаешь, в ту же секунду поджигай его кабинета и сматывайся. Краус. Когда я в костюме, называй меня Трикстер. Поправил он жёстко. Не бойся, что сожжёшь его заживо. У него есть пути для отхода. У тебя осталось пять минут и сорок секунд. Чтобы дойти сюда из его офиса, мне потребовалось три минуты. А теперь бегом. Солнышко рвануло в здание. Трикстер позвонил Оливеру. — Мориса? — спросил тот. — Это Трикстер. Ответил он, надо поговорить со всеми, чтобы были посторожнее с именами. «Что происходит?» «Это Коди! Он дотронулся до Нейль!» Трикстер застыл. «Насколько всё плохо?» «Три раза, Краус!» «Три!» — повторил Краус. «Блядь! Я уже бегу!»